Следующий час ничем хорошим не порадовал. Вначале от телефона вернулся Протасов. Видно, он его был разочарованным, мягко говоря. Трубоделан, доложил Валерий. Пацаны с рынка в АЦИКО помнят. Только этот Тарфени Даренин, говорят, работал он под покойными. Под кем? Охнул Бандора. Часу, часу не легше. Под покойными Андрюха разъяснил Протасов. Ребята рынок держали. Стояли крепко. Крутая группировка из первых. В позапрошлом году, при последнем переделе, их всех слили. Куда слили? На кладбище Андроныча. Кого не грохнули, тот в бегах. Наш Бонник среди них. Так что концов нет в натуре. Оборвались. Следовало ожидать, типа, что так и будет. Вскоре появился и армеец. Подавленный, куда там Валерий. В киевской бате... по Bonifadskikh 15 Watlova ни одного язвы типа. Матом началось, пока выходит. И и сауны, э, не издачи с звонков не было. Хотя какой-то идиот вчера отсюда вс экс по телефону закрутил. Горячий, да, да, за тобой. На 75 до этого ораха поговорил. Ты кричи тип, а так со всякая глазами тынуться протасак. Почему я в натуре царал Протасов? Почему сразу я? Может, попробуем хаули через гаи найти в лес между ними бандура. Бочка это восьмидесятка, сотка или бы четыре. А, у де 80, скорее всего. Да ты прогнал, оживился Протасов. Радость, что разговор потек в другом направлении. Эти хаули как грязь. Если бы четыре не согласился Андрей, то ничего тачка Да Мурева на колесах не унимался про Атасов. Педаль давишь-давишь, а ну не едет. Тупая тачка, Нишинская, точила. Тоже мне, блин, крутая. Но на восьмидесятку наскрёб и забурел. Как же видал я таких. Мы ведь не знаем, на нем она числится, типа, или он по генералке катается. Атасов почесал нос. Иголка в стуге сена по нынешним, типа, временам. Он меня уводил и звал, разочарованно признался Андреем. Птихатку денег обещал, хату на море. Ташку из автосалона, трепло, богатое. Балабол, галимый, поддержал протасов. Толкнул Андрея кулачиной в плечо. Ничего, Андроныч, поймаем болит, но он мне конкретно за базар ответит. Лично в лесу закопаю. Ух, блин, так да гада похороню, сапера не отроют. Он не хватался. Неожиданно вспомнила Кристина, что недавно в Крыму Ягуар купил. Но отцов протасов Армеси Пандура развернулись в его сторону как флюгеры на ветру. "Да", продолжала Кристина. "Подвозил в своей Audi в прошлый свой визит. Я машину похвалила, красиво, говорю, а он дерьмо, дешёвка. Так, э, вместо метров взял, чтобы не жалко было, если убудет". Ну и пошел свой Егор расписывать. Асфальт срывает, мосты ломает, полный фашек, прочая чушь. С автоминетчиком насторожился Протасов. Не знаю, не рассушил Акрестина. Еще трындел, три сигнализации ему, потом эта маркировка, кажется. И набирают такие, что гаишники только под козырек берут. Врал, Саня, как ты думаешь, врал? Адора поглянил на Атасова. В его глазах загорелась почти безумная надежда. Не знаю типа. Атасов снова потер лоб, взял со стола телефон, набрал номер. Олег Петрович, Атасов беспокоен. Эффект от тех слов случился такой, как если бы разорвалась бомба, и лишь бронзбой-то окатили всю поляну. Кристина вскрикнула, над дуром опустился на корточки. Все прочие замерли, как по мановению волшебной палочки, превратились в неподвижные манекены. Только глазами сверкали. Олег Петрович, как ни в чем не бывало, продолжал Атасов. Просьба у меня. Личное. Очень важно, Олег Петрович. Атасов изложил суд. Ему требуется найти по крымскому ГАИ по владельцу автомобиля Ягуа, некоего банифастового Вацлава. Выговорил имя с фамилией, и ничего потолок на голову не упал. Земля для дорога гнула, гром не гряду. Зная, что суббота, срочно, жду. Атасов повесил труп, глянув на партнеров. Ощерился. Вольно, мать вашу! «Ну ты наглый!» – восхитился Протасов. «Наглый в край! Без баханья личность, без базара даже, блин!» «Кто слабонервный?» – сказал очень довольный собой Атасов. «Следовало до перестройки помирать, еще при застое типа!» И внезапно посерьезнее добавил. «Управило очень серьезные концы в АМВД. Это наш шанс!» Он обещал помочь. Потянулись мучительные минуты ожидания. Андрей почувствовал, кислорода не хватает. Как будто в землю жирью закопали. Ты быстро не получится, тихо сказал армянец. Анна сидела, обхватив голову руками. Кристина села с рядышком. "Нереально", мрачно бродил Протасов. "Тут или повезёт, или тип нет", хладнокровно произнёс оттасов. А куртиистреблённых им сигарет уже не вмещались в пепельницу. "Не-то пошёл играть". Бросил Протасов, вставившись куда-то в противоположный берег Днепра. А раз Днепр пришел, хана, труба, дело. Не как-то, да не как-то, в натуре. Или повезет, или нет, только повторил Атасов. И прошло и часа, как позвонил правил. Атасов протянул руку к трубе. «Не дрожи», — с восхищением подумал Бандора. «Рука-то! Высли нам смену?» — спокойно уточнил Атасов. «Очень хорошо, точно». Атасов разбегнул блокнот и принялся что-то писать. Лисо его оставалось абсолютно непроницаемое. Кристина Банасев захваталась. Андрей повинул изновенному порыву и кинулся ее поддержать. «Спасибо, Олег Петрович!» Атасов невозмутимо выключил телефон. «Итак, ну!» – взревел про Атасов. «И алтотипа!» – выдохнул Атасов. «Адрес? Набережный Бульвар, 16. Ягуар, модель XJ-8. Серебристый металлик. на мирокузова и двигателя. А ему, блин, на хрен не понадобится. Заскрепел протасов. Отвечает. На гроб себе номера повесит. А отчетно этого козла Зыгнинович, если сломать можно, любро сломать нужно. Но Валера перебил Протасов. А очередь, блин, на камнем один и мы будем рисуют золотом, блин. Валера сказал оттасову: "Укоризна, прекрати воздух сотрясать". Атасов пододвинул стул к столу, приглашая остальных последовать его примеру. В Киеве у бодика серьёзных концов нету, типа, нету. Атасов размышлял вслух. Если так, ему одна дорога в Крым рвать. Думаю, стены помогают. Там его и не достанешь, что здорово живёшь. Причем поедет он только поездом, а самолетом. При посадке на самолет дипломат вполне могут досмотреть, типа, и трындец. А если в натуре у него кореша в Киеве есть? Паратасов терпеливо проговорил Атасов. У тебя много друзей, которым бы ты, типа, 10 миллионов зелени доверил без огляда. Да я штуку Баксов хрен кому доверил, начал Паратасов отопил его умом. Тут и оно, типа, одна ему дорога в Крым ломится, ах. Поэтому Эдик звониного отжал нужно расписание поездов на Ситиропа. «По Понял, с трудом выдавил орнить. Беги, бегу. Отставить, типа, иди протасов, ты звони. Нужно его оперитить. Быстро заговорила Анна. "Зветить нам нужно. Не порайдёт, типа, что-то мне подсказывает, что с Волынами в аэропорту возникнут проблемы. Это раз и второй. Едем мы. Ты и Кристина остаётесь на даче и изображаете себя отдыхающих. «Я не хочу здесь оставаться!» — взмолилась Кристина Боносёк. «Ну, пожалуйста! Я тут с ума сойду! Я к Васеньке хочу! Домой!» «Заткнись, дура!» — мягко велела Атаса. «Заткнись, или я тебя в Непре утоплю, Богом клянусь! Ложить на твоего Васю, красавица, с большим прикладом! Ты зеленоглазая сделай одолжение! Заканчивай тебя с истерикой!» Я тебе за твои вопли в задницу пока не надрал, типа, давай дальше без эксцессов, а то у меня, честное слово, руки чешутся. Это к бабкам вставил свои три копейки Паратаса. Да звонился я с Саней, есть в обед паровоз, есть в вечер, кататься в кино. Итак, типа, мы едем в Крым двумя машинами, берем джип Паратасова и мой Мерседес, находим Монифадского, отбираем камни, возвращаем их обратно. Будем надеяться, что Виктор Иванович застрял надолго. Это нам на руку. Протасов проверил бы машину: бензин, масло, колёса. И всё. Смотрелся Валера и почесал в сторону автомобиля. Атасов взглянул на часы. Наш грузовик уже куняет под стук колёс. Не выспался поди. Землёй дохнет, рявкнул Протасов, окрывший бурную деятельность вокруг машины. «С такими ушами только а-а-а-а-кустиком служить на па-па-отводной лодке!» «Никуда я там не влезу!» — радостно возразил Паратасов. Анька оттянула Атасова долгий внимательный взгляд, в котором не осталось и тени враждебности. «А ты неплохой парень, а?» «Хух, типа не ошибись во мне!» — предостерег Анну Атасов. Анна недовячего прищурилась. «Ну вот кто тебе такую ерунду сказал?» Усмехнулся Аташа. «Хороший типа парень. Просто нас с тобой в одну связку поставили». Вот и все. Шансы есть, как думаешь. Если повезет, то да. Удачи тебе, Саша. Аташа в тюрьму тебе тоже типа. И за свои кумы приклятывай, чтобы с рельса не соскочила. Не соскочить пообещала. Мы ходим по широким и узким улицам. Спускаемся в подземные переходы. Есть ощущение, что мы часть какой-то большой, недоигранной коды. Мы кажемся себе теми, кем хотим казаться. Иногда мы считаем, что легче уехать, а потом понимаем, что нужно было остаться. Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря. Мы видим покой, в которых нет тёкол. Мы видим увы, которые не оправданы. И всю жизнь мы хотели изменить мир к лучшему. Кто-то писал об этом в прозе, кто-то в стихах. Но непонятное чувство безразличия появляется на борту самолёта, летящего в облаках. Нам скучно жить, и это же много проблем. Мы занимаемся не тем, чем хотим, чувствуем себя частью выдуманных систем. Любовь превращается в привычку и обязательство. Остаётся безразличие, которое морально можно ни считать предательством. В суете будних дней мы, как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей. То ли люди изменили его?